Глава 17 На записях моих любимых пан-групп бас-гитара была самым громким инструментом в миксе и вела за собой всю группу. И теперь, когда Майк Линк начал продюсировать песни, которые должны были войти в альбом Appetite for Destruction, партии бас-гитары на записи оказались самыми громкими и объемными, занимали там много места. И эти партии звучали не снаружи и не позади звуковой панорамы, как на многих альбомах тех лет. У Майка бас-гитара находилась прямо в центре. Мы были довольно дисциплинированы в отношении работы на студии, но за ее пределами ничего не изменилось. Вечеринки, драки и разборки с полицией. Половина группы время от времени ночевала в студии, поскольку кровати у них все еще не было, а я на личном фронте двигался в противоположном направлении. После периода беспорядочных отношений я стал встречаться с девушкой по имени Мэнди из группы «The Lane Flames». Весной 1987 -го года, когда Guns N' Roses заканчивали запись альбома, мы с Мэнди съехались. Наша квартира оказалась оазисом стабильности не только для меня и Мэнди, но и для окружавших меня людей, вроде Тода Крю, чья группа Джетбой только что подписала контракт с фирмой-мейджером. Всякий раз, когда кому-то нужно было найти Тода, будь то его группа или его менеджер, или члены его семьи, они звонили на мой номер. Теперь, когда у меня был настоящий телефон вместо телефона-автомата, я мог гораздо чаще звонить домой. Я разговаривал с мамой, радуясь тому, что могу рассказать ей о Мэнди и том семейном фундаменте, который мы, казалось, строили вместе. Впервые после Стейси я почувствовал, что у меня сложились крепкие и долгие отношения с девушкой. Я также много общался с Большим Джимом, а он продолжал писать мне письма, всегда ухитряясь отслеживать мои перемещения по адресам. Ведь я жил как кочевник два года, что прошли с поездки в Сиэтл, с того злополучного и беспорядочного тура «Гансен Розес». Во время одной из продолжительных бесед Джим признался мне, что подумывает о переезде в Лос-Анджелес. Я был в восторге от перспективы иметь рядом еще одного надежного друга. Когда запись "Appetite for Destruction» закончилась, нам пришлось искать, чем себя занять. Мы ждали, пока будет сделано все, что еще необходимо для альбома. Его выход в свет запланировали на июль. Эксель, Изи и Слэш отправились в Нью-Йорк, чтобы участвовать в микшировании материала. А я стал играть на ритм гитаре в сайт-группе Dranfax, просто развлекаясь на пару со своими друзьями. Как-то днем тот сидел у меня дома и тут зазвонил телефон. Звонил менеджер группы Jetboy, и я передал трубку Тоду. Разговор длился недолго, и после того, как тот повесил трубку, он выглядел совершенно опустошенным. «Что не так?» — спросил я. «Они только что выгнали меня из группы». «О чем ты говоришь, я не понял. Я больше не бас-гитарист в Jet Boy. они меня уволили». «Что? И это все, что он тебе сказал?» «Он сказал, что группа решила. Я слишком много пьянствую и тусуюсь с парнями из «Гансон Роузес». Тот был совершенно подавлен. Всего за минуту у него отобрали несколько лет напряженной работы. Я был чертовски зол на парней из Джетбой. По сути, они уволили Тода за то, что он якобы стал слишком испорченным, и это разрушило тот дух товарищества, который сложился между нашими группами. К сожалению, всего через несколько лет мы столкнемся с такой же душераздирающей ситуацией уже внутри Гансон-Розес. Тот ненадолго присоединился к Дранкфакс. Он играл на басу, я на ритм-гитаре. Стивен Адлер на барабанах. Уэст Эркин на соло-гитаре, а пел Делл. Потом я понял, что уже несколько дней ничего не слышал от Большого Джима. Мне казалось, что я просто не могу дозвониться до него. Поэтому я начал набирать других знакомых из Сиэтла, чтобы узнать, что же случилось. Но однажды телефон зазвонил. Это была подружка Джима, вся в слезах. Джим умер от передозировки героином. Сначала я ничего не понял. Джим писал мне письма и присылал фотографии. Он собирался перебраться в Лос-Анджелес, но теперь был мертв. О, боже! Внутри все оборвалось, и мне показалось, что изнутра вырвали кусок плоти. «Джим, ну почему же ты не перебрался в Лос-Анджелес до того, как это случилось?» Я прилетел на похороны Джима в Сиэтл. И прежнее отношение к героину снова накрыло меня. На похоронах Джима выступил Джо Тутони, который три года назад убеждал меня уехать из города. И, восхваляя очередную жертву передоза, он сам явно клевал носом. Вновь увидев на похоронах своего старого друга Эдди, я всерьез испугался, что он может оказаться следующим. Было ясно, что он из тех, кого люди называли «наркоманом насмерть», из тех, кто просто не мог бросить, несмотря ни на что». Только кончина могла избавить наркомана от привычки быть наркоманом насмерть. Но времени падать духом и размышлять о жутких событиях не было. Гансен Розес уже на пути в Лондон. Концерт запланировали на волне успеха Великобритании нашего EP «Life Like a Suicide», изданного шестью месяцами ранее, в декабре 1986 -го года. EP был сборником быстрых и неистовых песен, два наших авторских номера и две кавер-версии. Мы облегченно вздохнули. Но ну, наконец, у нас хоть что-то вышло на виниле. Кстати сказать, шум публики на этом EP взят записи рок-фестиваля Texas Jam из 70-х. Мы решили, что забавно будет использовать шум огромной толпы со стадиона, в то время как сами считали успехом аудиторию в несколько сотен человек. И Пи не произвел ажиотажа в мировом масштабе, за исключением Великобритании. Совершенно о том не подозревая, мы стали культовой группой, и британские поклонники жадно ловили любые новости о нас. Когда журнал «Керанг» в начале 1987 -го года прислал фотографа в Лос-Анджелес, чтобы снять нас на обложку для статьи, мы были совершенно ошарашены. Ведь «Керанг» на тот момент считался крупнейшим рок-журналом Великобритании, «Мы получили некоторую поддержку в местной городской прессе, но Керанг...» Мы полагали, что это розыгрыш, но к нам действительно приехал фотограф, и вскоре статья о Guns N' Roses была опубликована в Керанг. Затем с нами связался лондонский организатор концертов и попросил выступить в знаменитом клубе «Меркви» в июне, как раз перед выходом свет альбома «Appetite for Destruction». До того момента за пределами США я бывал еще подростком, в Ванкувере, где играл панк-концерты с разными сиэтлскими составами. Так что для меня это было прекрасной новостью. Да что там прекрасной, огромной и великолепной. Поклонники Великобритании то и дело подсаживались на какую-нибудь группу, и это обеспечивало ей серьезный успех. В середине 80-х годов такой группы был удивительный финский состав Hanoi Рокс», переехавший в Британию и сочинявший самые лучшие и самые неприличные песни на планете. Когда Ханой Рокс отправились в американское турне в 1984 году, их барабанщик погиб в автокатастрофе после пьянки с Винсом Нилом из Мотли Крю. Это случилось во время перерыва в турне Ханой Рокс в декабре того года. Осенью 1984 -го года я только переехал в Голливуд, и у нас со Слэшем были билеты на концерт Ханой Рокс, который не состоялся как раз и за гибели барабанщика. Ужасно грустный момент в истории рок-н-ролла. Ханой и Рокс так и не оправились от потери. Вскоре после группа распалась. Однако вернемся к нашей поездке в Великобританию в июне 1987 -го года. После того, как билеты на первый концерт в клубе Марки распродали в рекордно короткий срок, организаторы добавили второй. Однако и он моментально разлетелся. Тогда они организовали и третий. К моменту приезда в Лондон мы считались, честно сказать, второстепенными знаменитостями. Но в Англии стали именно той группой, которую тамошняя молодежь искала, чтобы заполнить пустоту после распада Хануй Рокс. В Лондоне мы жили в сдаваемой понедельной квартире. Это было намного дешевле, чем в отеле, и иногда люди останавливали нас на улице. Ведь они действительно знали, кто мы такие. Удивительное ощущение, пусть пока еще и не глобальное. Я учился ездить на лондонском метро Трубе, потому что по вечерам в Сити проходили отличные концерты. Однажды мы со Слышем поехали послушать группу The Replacements, но так напились, что по окончании шоу сели в поезд, который шел в обратную сторону. Мы доехали до конца линии, назад поезда уже не ходили. А у нас не было денег, чтобы взять такси. К тому же мы не знали, по какому адресу остановились, только как добраться туда от ближайшей станции метро. Кончилось тем, что мы вяло попытались подраться друг с другом от разочарования, а потом вырубились на каком-то вокзале. На самом деле мы, безусловно, приехали в Лондон, чтобы, черт побери, зажигать. В тот период, с учетом накопившегося за полгода без концертов энергии, никто не мог переплюнуть нас в горячности, в желании отжигать перед аудиторией или, если угодно, в безрассудстве и дурных наклонностях. И я не хвастаюсь, мы действительно играли как черти. На саундчейке перед первым концертом 19 июня 1987 -го года мы исполнили одну кавер-версию известной песни Боба Дилана. Всего только раз, но невероятным образом эта песня вобрала в себя все наши чувства, и эмоции хлынули наружу. В тот день на концерте неожиданно появился тот крю. Он мотался по Европе по железнодорожному билету «Юрейл» который получил, чтобы завершить образование, но так и не воспользовался им по назначению и сказал, что именно эта песня именно в нашем исполнении потрясла его. Когда мы подошли к Марки вечером перед первым концертом, нас встретила очередь, растянувшаяся от клуба на весь квартал, и мы были совершенно поражены, что все эти люди хотят послушать нас, Доверившись мнению Тода, мы закончили концерт той самой кавер-версии, которую он опробовал днем на саундчеке «Knocking on Heaven's Doors». Мы тусовались с публикой на улице перед Марки, после этого и после двух последующих шоу, и были в восторге от столь горячего приема. Мы вернулись в Штаты в начале июля. В Лос-Анджелесе ловить было нечего, так что мы рванули открывать турне британской группы с готик-роковым прошлым «The Cult». Эти ребята обрели успех благодаря песне «She Sells Century» со второго альбома «Love». И в середине августа поехали в тур по Канаде и по Западным Штатам, чтобы поддержать выход уже третьего альбома "Electric". Когда у Guns N' Roses вышла первая пластинка, появился небольшой бюджет на техническую команду. Так что мы с Тодом придумали план. В турне «The Cult» он поедет в роли моего «Техника», Заработает немного денег, а потом вернется в Лос-Анджелес и сколотит новую группу. Оставалось убить на что-то еще примерно месяц. Незадолго до выхода Appetite for Destruction» в США Слэш полетел в Нью-Йорк на встречу с мерчендайзинговыми компаниями. А утогда прямо такие свербило в заднице, и он отправился вместе со Слэшем. Полагаю, тот решил, что повеселиться напоследок, чтобы потом протрезветь и нормально работать в турне. Тот имел привычку звонить мне раз по восемь на дню, в том числе и из Нью-Йорка. Но неожиданно звонки прекратились. Я решил, что он, должно быть, подцепил девушку и тусит где-то у нее на квартире без телефона. Но дело было в другом. В три утра в воскресенье я зазвонил телефон, вырвав меня из глубокого сна. Я снял трубку и услышал голос матери Тода: Дав, скажи мне, что тот сейчас вместе с тобой, в твоей квартире, скажи мне, что он у тебя. Что? Я понятия не имел, о чем она говорит, и все еще тер слипшиеся глаза. И тут она закричала. «Тот не умер! Этого не может быть!» Меня накрыл абсолютный шок. Оказывается, ей позвонил Коронер из полицейского департамента Нью-Йорка и сообщил, что тело ее сына у них. Коронер сказал, что тот умер от передозировки героином. Это неправда. Он в любую минуту появится в дверях. Я сделал несколько отчаянных звонков, но это оказалось правдой. Тода больше нет с нами. С ним покончено. Мне и теперь трудно говорить или даже думать об этом. В тот момент я понимал только, что два моих лучших друга внезапно исчезли с лица земли. Сперва большой Джим, а потом тот. Я словно выплывал против течения в мире, который становился все темнее. Я не знал, с кем теперь общаться. С Эдди я не разговаривал, а Энди был за тысячу миль. Оставалась мама, но я все равно ощущал себя совершенно потерянным. Абсолютно одиноким. За несколько месяцев до того я съехался с Мэнди и теперь сделал ей предложение. Безусловно, преждевременное. Но мне требовалось что-то прочное, что-то, что укрепило бы основы моего существования. Она ответила «Да». Гансен Роуз начали турне «За Калт» в Галифаксе, 14 августа. Концерты проходили почти каждый день больше месяца. «Галифакс» находится в Новой Шотландии, в самом восточном уголке Канады. И, несмотря ни на что, выступление там для группы было удивительным шагом вперед. Никто из моей семьи никогда не бывал в Новой Шотландии. Каждый раз, когда что-то в моей жизни случалось впервые, я думал про себя, что должен насладиться моментом. Кроме того, я впервые ощутил, что такое хорошо организованная компания по выпуску альбома. У нас был тур-автобус, пара полноценных гостиничных номеров и кейтеринг. Да, черт возьми. В первый же вечер тура я столкнулся с гитаристом The Cult Билли Даффи. Он ужинал за столиком в кейтеринговой столовой. Я поприветствовал его подобием дружеского кивка в надежде, что, возможно, он знает мое имя. Ну, понимаете, он Даффи, а я Дафф, и у нас может завязаться разговор. Но нет, ничего подобного. Он просто увидел высокого чудака со странным тиком. Билли проигнорировал меня и продолжал есть свой чертов ужин. Я ощутил себя полным идиотом. Было совершенно восхитительно в тот день выходить на сцену. И не имело значения, что в зале на тот момент собралось всего человек 50. Единственное, чего я не ожидал, — барьер между сценой и публикой. Барьер огораживал пространство для работы местных секьюрити, а еще из-за него свет со сцены не добивал до кучки зрителей. Зато слепил нас. В общем, мы чувствовали, что играем перед огромной зияющей пустотой. Мы решили вставить Nokin on Heaven's Door» в программу как дань уважения Тодду, которому она так понравилась в Англии. Мы отыграли ее на первом концерте, и эмоциональный коктейль стал еще мощнее, ведь это было публичное высказывание в память о погибшем друге. Мы сняли клип на песню «Welcome to the Jungle» незадолго до начала турне «The Cult», но канал MTV отказался вставлять его в ротацию, так что никто не знал, кто такие Guns N' Roses. По какой-то причине Appetite for Destruction» в Канаде вышел на 6 недель позже релиза в США, и наша пластинка стала доступна местной публике только к середине тура. Мы все еще играли в пустых залах, никто не приходил слушать открывающую группу, Каждый вечер после выступления я выходил в зал, а затем бродил по городским кварталам, чтобы из телефона автомата позвонить домой. Мэнди, мама и друзья в Сиэтле. Со всеми я делился странными коктейлями из восторга и трагичности, сопровождавшими меня по всей Канаде. Из Канады мы отправились вниз по западному побережью. На концерт в Парамаунт в Сиэтле я пригласил тучу своих друзей по проходкам. Я немного успокоился, вновь увидев Курта, Ким, Доннера, Энди и Брайана. хотя Эдди все еще сидел на веществах. На концерт пришел Энди Вуд и привел с собой Стоуна Госсарда и Джеффа Эммента. Они как раз собирали группу Mother Love Bone. Джерри Кентрелл и Шон Кинни из группы Alice in the Chains тоже не пропустили встречу. Плюс у меня появилась возможность после выступления заехать к маме. Следующий концерт, где хоть сколько-то народу пришло, именно на Гансен Roses, состоялся на арене Лонг Бич Арена. Для нас это был концерт возвращения, ведь в том году мы очень редко выступали в Лос-Анджелесе. Но маршрут тура пролегал на восток, до Нового Орлеана, через Аризону и Техас, где нас никто не знал, и мы были никому не нужны. В середине сентября, через несколько дней после завершения турне «За Калт», Мы отправились играть концерты в Германии и Голландии, уже как хедлайнеры. А затем снова выступали в Великобритании. В Голландии я загрипповал и по приезде в Амстердам чувствовал себя как попитая собака. Я делил номер с Изи и с Лэшем, и они раздобыли немного героина. Почему-то я согласился, когда парни протянули мне ту штуковину из фольги, которую используют для курения героина. Хотя Джим и тот умерли всего несколько месяцев назад. Я затянулся... И казалось, что я плыву вдаль на шелковой подушке. Курева великолепно лечила от гриппа, но я все еще был больше алкоголиком, чем наркоманом, и не притрагивался героину еще несколько лет. В Британии мы выступали в Ньюкасле, Ноттингеме, Манчестере и Бристоле. Вернулись в Лондон 8 октября, всего через три месяца после первого визита, и отыграли концерт в знаменитом зале «Хаммерсмитс» Адеон. Это был огромный шаг вперед. Вот он, легендарный зал, о котором пели за Clash» и Motorhead. Когда я узнал, что мы будем играть в Хаммерсмитс, а Деон, то подумал про себя. Ого, вот мы и прорвались наверх. Вернувшись в Штаты, мы отыграли пару концертов на восточном побережье, выступив хедлайнерами скромного тура в таких городах, как Аллентаун и Олбани. Это было простое турне — один автобус и грузовик типа «Райдер» со сценической аппаратурой. Мы пользовались световым и звуковым оборудованием местных клубов, так что от нас мало что зависело. Хорошо это или плохо, тут уж ничего не поделаешь. Мы надеялись, что в этих клубах хотя бы имеется душ, который можно будет воспользоваться. Кроме того, мы впервые сыграли в нью-йоркском клубе «The Reeds. Казалось, что шумиха вокруг «Гансон Роузес» наконец докатилась до Нью-Йорка. Еще один концерт мы отыграли в знаменитом бруклинском клубе хардкора «Ламур». Причем на афише нас заявили просто как «тайных гостей». Но слуха о том, что это будем именно мы, оказалось достаточно, чтобы заполнить клуб. Вдобавок мы устроили акустический концерт в клубе CBGB 30 октября. Именно там состоялся дебют песни «Пейшенс». Нам предложили играть на разогреве в туре Мотли Крю «Гелс, Girls Girls Girls, который стартовал в ноябре в Алабаме. У Мотли Крю было отличное срежиссированное шоу с должным техническим обеспечением. Том Милли сидел внутри ударной установки, подвешенной на стреле подъемника, с возможностью вращения на 360 градусов. Наше же сценическое оборудование на их фоне казалось очень скромным. Всего несколько гитарных усилителей и мой аппарат для бас-гитары. После разгрузки перед очередным концертом мы ждали, пока Мотли Крю установит всю свою аппаратуру на сцене. И за это время успели и перекусить халявной еды, и даже, так сказать, открыть час коктейлей. Мы выходили на сцену, быстро настраивались, почти сразу в зал начинали запускать публику. Наше оборудование терялось на фоне декораций Мотли Крю, не уступавших в этом аспекте даже кис. Так что наш менеджер предложил установить на сцене поддельные стеки «Маршал», чтобы добавить весу нашему шоу. «Ни в коем случае», — ответили мы, — «ведь наша суть не в сценическом оборудовании и не в видеосъемке, не в световом шоу или дымашинах. Суть в нашей группе». Гансен Роузес каждый вечер выступали на разогреве по 45 минут, и за это время мы старались порвать зал в клочья. В лучшие деньки существования Guns N' Roses, когда все в Лос-Анджелесе, включая нас самих, полагали, что мы самые крутые пьяницы и наркоманы на всю округу, обнаружилось, что мы — ничто по сравнению с музыкантами Мотли Крю. После концертов мы часто устраивали совместные вечеринки, запоминали их кодовые названия для разных наркотиков, даже несколько раз летали на их арендованном самолете. Мы заглянули в их мир, и это был взгляд в бездну. Парни из «Мотли Крю» сумели пройти по краю пропасти, еще в 80-х доведя до совершенства мрачное искусство алкоголизма и наркомании. Мой брат Брюс, некогда заставивший меня играть на бас-гитаре, теперь работал в компании, занимавшейся музыкальным менеджментом. Он отслеживал поп-чарты и пристально наблюдал за успехами «Гансон Roses. На его глазах альбом Appetite for Destruction» медленно поднимался снизу второй сотни чартов до 110-го места. Он позвонил мне, когда мы попали в топ-100. «Брат, твоя группа на 95-м месте!» После небольшого интервью с Guns N' Roses, показанного в еженедельном ночном хэви-шоу Headbangers Ball, канала MTV, видеоклип на песню Welcome to the Jungle наконец-то попал в основной эфир MTV, и публика с концертов Мотли Крю теперь узнавала нас. В декабре мы поехали в турне с Элисом Купером в роли предгруппы. Сперва на сцену выходили мы, потом Megadeth, и только после этого «Элис». По факту мы сколесили весь Средний Запад на автобусе, выступая в декорациях оборудования сразу двух групп. В честь возвращения в родной город мы завершили год четырьмя концертами в театре «Перкинс Пэлас и «Пасадене». О, что за год выдался! Первый альбом первые национальные и зарубежные туры, выступления в клубе CBGB и в чертовом зале Hammersmith Odeon. Для меня это было не просто волнительно, нет, воплотилась мечта, что преследовала меня с 15 лет, когда я начал выступать на сцене. К сожалению, авиаперелеты провоцировали панические атаки, и порой приступы были настолько сильными, что я ничего не видел, почти не мог дышать и сильно потел. Мне хотелось избавиться от одежды, казалось, что она сковывает меня. И в то же время я мерз, дыхание становилось неглубоким, казалось, что я вот-вот задохнусь. Люди, оказавшиеся рядом, парни из группы и друзья, видели безумное выражение моего лица, но не могли ничем помочь. В итоге я начал напиваться перед перелетами, которых становилось все больше. Идея заключалась в том, чтобы нормально заходить в самолет на посадку, но отключаться сразу же, как закроют двери. Да уж, что за год. Я терял близких друзей, и на самом деле почти каждый триумф омрачали потери.